Издательство Эксмо Оливер Пауч Вико Приключения удивительного мальчика Тайна Огненной горы Для Максимилиана Саша О драконах и людях Когда-то, давным-давно, люди и драконы были заклятыми врагами. После долгих лет и стольких же битв противники вернулись в свои дома. Отделенные от соседей высокими горами и глубокой рекой, они не желали ничего знать друг о друге, но в царстве драконов вырос мальчик по имени Вико, и с этих пор все изменилось.